Глава тридцать первая Королева Мап На следующее утро Стаб рассказывал Фласку. Никогда еще не видел я таких странных снов, Водорес. Понимаешь, мне приснилось, будто наш старик дал мне пинка своей костяной ногой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 Вон у него какой конец ноги. Там, где ступня должна быть, прямо острие. Вот если бы какой-нибудь фермер пнул меня своей тяжелой басой ступней, тогда бы это было действительно тяжкое наглое оскорбление. А ведь тут оскорбление сведено почти что, но нет, сточено в острие. Но тут-то и случилось самое забавное фласк.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 У него весь зад утыкан свайками, а стриями наружу. Подумал я и говорю, я, пожалуй, не стану давать тебе пинка в зад, старина. — Умница, Стап, умница! — отвечает он мне, да так и принялся повторять без конца, а сам шамкай, как старая корга. Я вижу, он все никак не остановится. Знай, твердит себе, умница, Стаб, умница, стоп! Тогда я подумал, что смело можно снова приниматься за пирамиду. Но только я поднял ногу, он как зарет, перестань сейчас же. Эй, говорю я, чего тебе еще надо, старина? Послушай, говорит он.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 Не знаю. Только, на мой взгляд, глупый это сон. Может, статься, что и глупый. Да вот меня он сделал умным человеком, Фласк. Видишь, он там. Стоит охав и глядит куда-то в сторону. За корму.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 «У Ахаву что-то опасное на уме, но я молчу. Он идет сюда».